Глава 31. В которой сыщик Фикс принимает близко к сердцу интересы мистера Фога. Филиас Фог опаздывал на 20 часов. По спорту невольная причина этого опоздания был в отчаянии. Решительно он разорил своего господина.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 Возможно, что мнение Фикса о Филиосе Фоге действительно изменилось, но его решение выполнить свой долг осталось неизменным, поэтому он больше всех спешил вернуться в Англию. В 8 часов утра сани были готовы к отъезду. Путешественники, их трудно было назвать пассажирами, разместились в них, плотно закутавшись в свои дорожные одеяла.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 Она походила на огромный замерзший пруд. Железная дорога проходила на этой территории с юго запада на северо-запад, через Гранд-Айленд, Коламбус, крупный город штата Небраска, Скуллер, Фримонт и Омаху. И все время тянулась правым берегом Плат-Ривер. Сани сокращали этот путь, проходя по хорде дуги, которую описывает железная дорога. Матч не опасался, что их задержит Плат-Ривер.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 Во всяком случае, паспорту знал, что он никогда не позабудет одного. Жертвы, которую, не колебаясь, принес мистер Фок, чтобы вырвать его из рук индейцев племени Силу. Для этого мистер Фок рисковал своим состоянием и самой жизнью. Нет, его слуга этого никогда не забудет. Пока каждый из путешественников предавался своим размышлениям, сани буквально летели по бескрайнему снежному ковру.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 Она образовывала как бы обширный необитаемый остров. Ни деревни, ни станции, ни даже форта. Пременами мелькали лишь одинокие, покрытые снегом, кривые деревья, которые сгибались под порывами ветра. Иногда стая диких птиц взлетали над равниной. Изредка койоты, голодные и худые, бросались в погоню за санями, надеясь чем-нибудь поживиться.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 По некоторым признакам заметил, что они миновали платривер. Он ничего не сказал, но теперь был уверен, что до Омахи остается не больше двадцати миль. И действительно, меньше, чем через час, искусный водитель оставил руль и начал спешно убирать паруса. По инерции сани прокатились еще полмили, но, наконец, они остановились и, матч указав на ряд покрытых снегом крыш, сказал...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 После этого все четверо поспешили на вокзал. В Омахе, этом важном центре штата Небраска, кончается, собственно, Тихоокеанская железная дорога, соединяющая бассейн Миссисипи с Тихим океаном. От Омахи начинается уже новая линия, носящая название чикаго рок Аленской дороги, которая идет прямо на восток и на пути к Чикаго, насчитывает 50 станций.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 И 11 декабря в четверть 12 ночи поезд остановился на вокзале, расположенном на правом берегу реки, как раз напротив пристани пароходов линии компании «Кунард Лайн». Пароход «Китай», идущий в Ливерпуль, снялся с якоря 45 минут назад.